Глава 12 На мероприятии по передаче медицинского катера местному пункту скорой помощи Анна впервые увидела набережную Лонта Хейма. Она была закрыта на ремонт сразу после окончания сезона. Но для праздника рабочие расчистили небольшое пространство возле пирса. Как только лето уступало свои права осени, Лонта Хейм затихал и погружался в сон. Здесь не знали, что такое бархатный сезон. Для него в городке не имелось подходящей инфраструктуры – отелей, гостевых домов, ресторанов под крышей. Все курортные удобства Лонтахейма сводились к продуваемым ветрами домикам вдоль пляжа и открытым кафе, которые сворачивались с первыми порывами прохладного осеннего бриза. Катер, выкрашенный в красный и синий, покачивался у причала. На импровизированную сцену на пирсе по очереди выходили главы городских управлений. Было холодно, и к радости собравшихся мэр не стал затягивать торжественную речь. Анна впервые увидела градоначальника, мужа Тиллы. Фенес Эглад был красивым, представительным мужчиной за сорок. Аня оценила его рост, статность, импозантную седину, ухоженные руки и вкус в одежде, но она также отметила особую очаровательность улыбки мэра и его ласкающий взгляд. Фред был очень похож на отца именно этой завораживающей харизматичностью. Однако, если эглады и пользовались магическими чарами горных василисков, никто не собирался ставить им это в вину. Сама Анна была уверена, что мэр слегка гипнотизирует своих подданных. Она наблюдала, как люди поворачиваются и фиксируют на нем свой взгляд, как разглаживаются и расслабляются их лица, какими пустыми и влюбленными становятся глаза. Но Анне было совершенно наплевать, каким образом Фенес Эглад собирает свой электорат. Она находилась вне этого цирка. Фенес торжественно передал документы на катер фельдшеру пункта неотложной помощи. На песок вышли жрицы храма Афреи, басые, в платьях, глухих спереди и открытых на спине. Верховная жрица, высокая и сухопарая, произнесла молитву благословения. Женщины вошли в ледяную воду и пустили по волнам плошки с огнем. Несмотря на то, что ветер дул с моря, Чаши с огнями постепенно унесло далеко от берега. Анна с большим любопытством наблюдала за ритуалом, людьми и их поведением. Особенно ее порадовало, что Фейт Эдригейл, владелец универсама, вывез на пляж Люка в его коляске. Настроение немного портило Дью, как всегда яркая и нарядная. Девушка помогала Танроу передвигаться по плитам на берегу. Ее звала давишняя компания во главе с Фредом, презрительно рассматривающая инвалида в коляске. Но она ни на минуту не отходила от детектива. Люк, несомненно, наслаждался вечером. Его глаза горели, а впалые щеки раскраснились. Он неутомимо снимал происходящее на свой фотоаппарат. Гельда примкнула к компании дам своего возраста. Они окружили и внимательно слушали экономку дома – в которую въехал Альф. Анна порадовалась тому, что вечером наверняка услышит новости о незнакомце. Мариса сначала сердито поглядывала в сторону компании Фреда Эглада, в которую ее явно не пригласили, но затем разговорилась с молодыми продавщицами из магазина одежды. Молодежь ждала продолжения праздника в Лонта Холле, самом крупном зале города. Мэр обещал вечеринку с шампанским и приезжими музыкантами. Ане ничего не оставалось делать, как слушать речи отцов города, покачивать коляску и размышлять. Она отметила, что в своем выступлении мэр выразил желание превратить Лонтахейм в круглогодичный город-курорт. Наверняка он был не первым мечтающим об этом градоначальником, и жители равнодушно выслушали его обещания. Затем Фенес Эглад представил собравшимся почетного гостя города, чем вернул всеобщее внимание. Приезжего Альва звали Оэр Эвелейн. Мэр подтвердил, ученый из эллиоля прибыл в Лонтахейм, чтобы изучить знаменитые манускрипты. В свою очередь Альвийская академия магии передала городу знаменитый артефакт – ключ щедрости. Присутствующим была продемонстрирована шкатулка с маленьким золотым ключиком на бархатной подушечке. Замерзшие жители без особого энтузиазма похлопали в ладоши. Вблизи Альф был невероятно красив. Мэр смотрелся рядом, как воплощение заурядности. Особенно Аню поразили белоснежные волосы, представителя дивной расы, его длинные пальцы и прозрачные зеленые глаза. Когда Оэр Эвелин заговорил, она почувствовала нечто странное, будто воздух на берегу слегка завибрировал. Неожиданно зуд на спине, мучивший ее несколько дней безо всякого основания, прошел. Аня принялась оглядываться по сторонам, но все вели себя обычно. Похоже, она одна заметила странное явление. Повернувшись к сцене... Она в буквальном смысле напоролась на взор Альва. Их взгляды встретились на несколько секунд. Но Аня поняла, что это не случайный интерес. Затем Альф перевел взгляд на Эйджи. И хотя малыш был укутан и закрыт от чужих взоров и ветра, Ане показалось, что гость видит через крышу коляски. В следующую секунду Оэра Эвелейна отвлек мэр. Анна решила, что на сегодня хватит. Она одной из первых покинула мероприятие. Эйджи проснулся и начал похныкивать. Аня пожалела, что предприняла такую долгую поездку. Подниматься в город по бульвару было неудобно. Мимо потянулись гудящие мобили граждан. Аня свернула в одну из аллей, надеясь срезать путь и избежать чужого внимания. Но это не помогло. Мимо прокатил мэр в своем открытом красавце-экстриме. Машина проехала чуть дальше и остановилась под загоревшимся фонарем. Анна понадеялась, что ждут не ее. Она предпочла бы пройти весь оставшийся путь пешком, лишь бы избежать лишнего общения с эгладами. Однако, поравнявшись с кабриолетом, она убедилась, что ФНС заметил женщину с коляской. «Вы Анна Нестеер? спросил мэр. «Приятно познакомиться. Темнеет. Давайте я вас подвезу». «У меня коляска», — суховато напомнила ему Аня. Мэр кивнул. «Погрузим ее на заднее сиденье, Вынем люльку и сложим корпус». К удивлению Ани, Фенес и Глад ловко справился с коляской. «У моей юной племянницы такая же модель», — пояснил он. «Поеду медленно. Придерживайте люльку». Дороги в Лонтахейме, увы, не так хороши, как хотелось бы. Анна ответила какой-то заученной светской фразой, но спустя несколько минут обнаружила, что оживленно обсуждает с мэром перспективы открытия нового курортного сезона и перестройки города под нуждой отдыхающих. Фенесса Глад оказался чрезвычайно обаятельным мужчиной. Он уговорил Анну вернуться в город и продолжить праздник в Лонтахолле. «Моя жена только о вас и говорит», — добродушно проговорил он. «И на горга вы произвели сильное впечатление. Мой младший сын не очень общителен, но вы завоевали его сердце. Так что там с типографией? Нужна помощь?» Вопрос повис в воздухе, так как машина подъехала к Нестредуну. В окнах горел свет, Гельда вышла на крыльцо. Анне пришлось пообещать, что она уложит сына, переоденется и приедет на вечеринку. И на ней расскажет Фенесу о старом наборщике Ольфреде Дюсе и его команде. «Экстрим-9» укатил в туман. Мэр пообещал прислать за Аней шофера. Она поднималась на крыльцо и недоумевала. Как Эглад сумел так быстро ее уговорить? Неужели пресловутые чары Василисков и на нее действуют? Нет, решила она, подумав. Мэр зацепил ее обещанием обсудить состояние типографии. Мысль о своей газете все чаще приходила Ане в голову. Если только найти кого-нибудь, кто в нее инвестирует. Аня покормила и уложила Эйджи, раскрыла шкаф и поймала себя на мысли, что зря не обновила гардероб. Денег Люка хватило бы и на новое платье. Пожав плечами, она потянула с вешалки свой дежурный наряд. Тускловатый футляр до колен. Пусть цвет ей не шел, платье выгодно подчеркивало фигуру и пикантной полоской обнажало спину. В Лонтохоле было довольно мило. В толпе мелькало много знакомых лиц. Дафна по секрету сообщила, что вечеринка – это репетиция празднования Нового года. В этом году мэр обещал настоящий фестиваль с развлечениями. Фенес серьезно озаботился привлечением туристов. Придумать бы только интересные мероприятия. Кстати, возможно, разработку праздничной программы поручат мистерс-клубу. Аня отдала свое пальто распорядителям и завладела стаканом безалкогольного пунша. Несмотря на то, что в зале было тепло и большинство дам явилось в вечерних туалетах, ее платье оказалось слишком открытым. Спину неприятно холодило и одновременно пекло. Она даже мысленно пошутила. Каждый раз, когда кто-то из Эгладов оказывается рядом, начиналась неведомая аллергическая реакция. И действительно, Фред поглядывал на нее от стола с рекламными буклетами. Горг не успокоился, пока она не ответила ему кивком. Супруги Эглад как будто поделили сыновей. Старший скучал возле отца а младший с унылым видом курсировал по залу, подставив руку мачехи. танроу попивал коктейли у окна, время от времени делая с ним зала. Дью сидела рядом, улыбаясь ярко накрашенным ртом. Ученый Альф на вечеринке так и не появился. И разговор с мэром, похоже, откладывался. Фенесс постоянно отвлекался на вопросы горожан. Внезапно Анна почувствовала, как на плечи ей легло что-то воздушное. Это оказался легкий шелковый шарф. Девушка, которая укрыла Аню, незнакомая миловидная брюнетка Аниного возраста, шепнула ей на ухо. — Вы где-то поцарапались. У вас кровь на спине. — Спасибо, — прошептала Анна в ответ. Она встревожилась, но в дамской комнате, куда отошли девушки, на коже обнаружились лишь несколько подживших царапин. Непонятно было, где Аня успела пораниться. Анна еще раз поблагодарила незнакомку. Та лишь отмахнулась. С кем не бывает. Девушки должны помогать друг другу. У них неприятные сюрпризы каждый день. То лямка на белье порвется, то каблук сломается, то новые туфельки натрут, то тушь потечет. В зал девушки вернулись, оживленно болтая. Новую знакомую Ане звали Брилла Энор. Ей было 25, и она недавно открыла в Лонтахееме ветеринарный кабинет. «Такой уютный, крошечный кабинетик», — с воодушевлением рассказывала Брилла. «Не в самом Лонта, разумеется. Ха, с такой-то стоимостью аренды в центре, а практически на окраине. Клиентов пока немного. В основном старушки с котами, из пансиона для престарелых. Одна принесла сбитую машиной лисицу. Хорошо, что дамы в здешнем приюте в целом не бедны. Лечение лисы вышло в круглую сумму». «Тебя уже позвали в мистерс-клуб?» — полюбопытствовала Анна. «Нет, и не позовут». Треугольное личико Бриллы приняло ироничное выражение. «Я ведь, о ужас, девушка с ребенком, ни разу не побывавшая замужем. Меня терпят, потому что я из местных». Даже пригласили на вечеринку. «Но если внимательно вглядеться в лица наших мистерс, там столько неодобрения!» «Им же хуже!» улыбнулась Аня. «Жаль, что у тебя нет зверушки», посетовала Брила, когда вечеринка подошла к концу и пришлось заканчивать приятную беседу. «Мы бы почаще виделись». «Эйджи еще мал, но когда он подрастет, мы обязательно заведем кролика». «У моего...» — она осеклась, чуть не сказав сына. «Брата жил кролик. Они милые. Ты просто приходи в гости в Настродун без повода». Направляясь домой в машине мэра, она радовалась новому знакомству и предвкушала скорую встречу с Бри, еще не зная, что возможность увидеться представится им в самое ближайшее время. Когда Аня подъехала к коттеджу, Люк уже был дома, в своей импровизированной фотолаборатории. А Мариса еще не вернулась. Анна решила выпить чашку чая и села за стол, с удовольствием оглядывая кухню. За два с лишним месяца это место преобразилось. Полы, столешницы и шкафчики были отмыты до блеска. Под слоем копоти обнаружились симпатичный кафель, мрамор и добротная древесина. Теперь здесь было так приятно проводить время? Конечно, дом нуждался в ремонте, но кухню трогать не хотелось. Ну разве что заняться потолком и плинтусами, да и рама на окне рассохлась. Тем не менее, в мире Анны вот за такой аутентичный Прованс многие хозяйки готовы были выложить кучу денег. На полках выстроились банки с крупами, жестянки с кофе и чаем были полны. Вычищенные сковородки висели на крюках, а толстостенные кастрюли стояли сбоку от плиты. Пахло корицей, ванилью и мускатным орехом. Аня прикупила маленькие баночки для специй и каждую подписала. Гельда уже поставила тесто для зимнего пудинга, которое нужно было выдерживать в холоде несколько недель. В чугунной громадине с массивными комфорками можно было одновременно запекать, разогревать и поддерживать тепло. Каждые три недели в дом привозили газ. Еще в минувшем месяце Анна не знала, сможет ли заплатить за следующий баллон, но теперь у нее было достаточно денег. И все же она понимала, что так будет не всегда. Люк слишком талантлив, чтобы делать карьеру в столь маленьком городке, как Хейм. Рано или поздно большой город позовет его, чтобы он не говорил о пользе уединенности для мозга и приватности для клиентов. В столице у него будет больше помощников и заказов. Люк одержал важную победу над унынием и жалостью к себе. А значит, его талант завоюет Эйлон Хейм. Она думала о Танроу, а он как раз въехал на кухню. Аня молча налила ему чашку чая. Люк отхлебнул глоток и подъехал к окну. Он сосредоточенно смотрел в сад. Что там? спросила Аня. Не знаю. Услышал какой-то странный звук, наверное, сыч. Понравился вечер. Я с трудом заметила, что там вообще происходило. Разговорилась с одной очень милой девушкой. Брила Энор, ветеринар. Знаешь такую? Лично не знаком, но слышал. «Очень приятная мистерс». «Мисти, как называют молодую женщину с ребенком, если она не замужем?» Люк вздохнул и покачал головой. «Мисти, главное суметь голосом вложить в это слово дополнительный смысл». «Ну, ты поняла». «Вот так». «Мисти». Детектив подергал одной бровью, передразнивая кумушек из мистерс-клуба. «Точь-в-точь!» – рассмеялась Аня. «Уж очень похоже получилось». Вот, опять. Слышала?» Из сада донесся какой-то хриплый звук. От него Ане почему-то стало холодно внутри. Она встала, чтобы подойти к окну. В кухню ворвалась Мариса. Девушка выглядела испуганной. «Там! Там что-то в кустах! Какой-то зверь! Я шла и услышала! Посмотрела! Там везде кровь!» Аня и Люк переглянулись. Аня бросилась к главной двери, а танроу направился к выходу через веранду. Они не сразу нашли источник звука. Что-то стонало и хрипело в кустах у забора. Гельда посветила фонарем и брезгливо отшатнулась. — Кот! Весь в кровище! Наверное, машина сбила. Есть что-нибудь тяжелое? — Мариса, найди камень, прикончу беднягу! Негоже ему так мучиться! Аня беспомощно смотрела на окровавленный клубок с белым пятном на спине, освещенный светом фонаря. Мариса принесла обломок кирпича, и, всхлипнув, подала его Гельде. Экономка занесла его над головой несчастного животного. «Стой!» — выкрикнула Аня. «Не надо! Кажется, я знаю, что это за кот, и это очень странно. Я не думаю, что это машина, и, возможно, возможно, мы еще можем помочь ему». «Тот самый кот Тихой Тины!» Гельда неодобрительно покачала головой. «Ты уже знаешь, да?» сказала Аня, осторожно перекладывая раненое животное на мешковину. «Почему я не удивляюсь?» «Слухами земля полнится», — заметила экономка. «Теперь ждите беды». «Ерунда это все», — дрожащим голосом проговорила Мариса. эклети продавщица из Монри, носит коту рыбу, когда ходит в храм. И ничего, у нее все прекрасно». «Ой, госпожа Анна, я бы вам помогла, но, боюсь, меня стошнит». Люк, конечно, тоже не мог помочь, но его одобрительный взгляд поддержал Анну. «Отвезешь его, Бри?» – спросил танроу «Да, но сначала позвоню ей. Она живет над кабинетом». Брила ответила со второго звонка. Она уже ложилась спать, но, узнав о неожиданном пациенте, посерьезнела и велела приехать к ней немедленно. Кот взвыл, когда его положили на сиденье автомобиля. «Не знаю, почему я это делаю». Потерпи, Лоу, пробормотала Анна. Тебя ведь Лоу зовут? Чуть-чуть, потерпи. Уверена, Бри поможет. Как-нибудь. Хотя бы облегчит твой уход в другой мир, виновато подумала она. Кот как будто понял ее. Окровавленной тряпкой, лежа на мешковине, он сумел повернуть голову и посмотреть на Анну. В этом взгляде было столько надежды, что она стиснула руль. Выживешь? Оставлю у себя, если захочешь, конечно. — пообещала она. — И никому больше не дам тебя обидеть. Если честно, я знаю, почему это делаю. Ты очень похож... Похож на одного моего старого четвероногого приятеля. Копия просто. Болтовня помогала Ане успокоиться. Я ведь слегка соврала брили. У Пашки жили не только кролики и попугайчики, но и твой сородич, Кузя. Он умер после того, как все это случилось. Отказался есть и умер. — Живи, Лоу, пожалуйста, выживи. Не знаю почему, но это важно.